Глава двадцать первая Во вторник частный пристав Хрюков проснулся от острой боли в боку. Едва разлепив веки, он сразу же понял, что чувствует себя приотвратно. Голова раскалывалась на составляющие детали. В левом ухе застряло что-то съестное, а в животе есть какой-то зародыш. К тому же пристав осознал, что лежит он не в выгребной яме, как подумал сначала, а у себя на потертом персидском диване, одет Хрюков в мундир с именной саблей на боку. Она-то и вызывала острую боль в теле, причем ножен на ней Хрюков не обнаружил. Отцепив саблю, он снял сапоги, Сбросил их на пол возле дивана и приподнял над подушкой опухшую голову. «Мария Феоктистовна, будьте любезны рассолу, если вас не затруднит, естественно!» На зов вошла горничная, француженка из то же Парижа, тощая, как вяленая вобла. Поставив на стол кружку с рассолом, она стремительно вышла, неодобрительно шурша юбками и не дожидаясь, когда Хрюкову вздумается ее облапить. После рассола сознание Хрюкова стало проясняться. Но тут в комнату снова вошла горничная. «Вам письмо». «Открой его и прочти», — сказал на это Хрюков. «Никак нельзя-с, оно секретное», — фыркнула горничная и вышла, оставив на столе пакет, вещь, заставленная сургучными печатями. Хрюков уселся сосредоточенный на табурет и стал разглядывать письмо. Мюллер наконец прочитал он. Хмель мигом слетел с пропитого лица пристава и вылетел в окно. Хрюков вмиг осознал, что письмо из тайной канцелярии приставки не предвещает ничего хорошего. Тропливо сломав печать и хрюков вытащил и развернул лист голубой бумаги с водяными знаками. Письмо гласило: от Имперской тайной канцелярии в лице оной от тайного советника генерала Мюллера частному приставу Запредельского уезда города Отсосовска Хрюкову. По получении сей депеши Вам вменяется в обязанность незамедлительно установить негласный надзор над обитателем в веренном вам Отцовской губернии Запредельского уезда города Отцовского шведским вырожденцем бароном Хорисом де Сексмиреным, каковой заподозрен в неблагонадёжности, анонизме, марксизме, ленинизме и прочих противоправовых антиимперских И запрещённых высочайшими указами деяниях, о чём и надлежит извещать императорскую тайную канцелярию неукоснительно в тот же день по обнаружению. На подлинном подпись свою с завитушками поставил и круглую печать приложил генерал Мёллер. Ну что, они там покороче писать не могут, проворчал Хрюков. с трудом продираясь сквозь сон и дебри письма. Писали бы просто и ясно, ну там повесить, запороть, а то развели тут панталон благородных девиц. Пристав поморщился и сплюнул в кружку рассола. Впрочем, не вешать, не пороть барона фон Хуриса пристав Хрюков не собирался. Поистине Хорис был единственным покупателем мерзостного хрюковского самогона пить, который не мог даже сам пристав. Правда, больше 2-3 рублей за бутыль барон никогда не давал. Ну ж лоб шведский, радостно заёрзал на табурете пристав. Погоди у меня, вот соберу я дельцы обо всех твоих художествах, да суну его тебе в рыльце. «Ты у меня и по червонцу стакан будешь брать, да еще спасибо скажешь!» Хрюков немедленно погрузился в сладостные размышления, представив барона, валяющегося в мундире у его ног в параше. «А я его, значит, сапогом по морде!» — произнес он с довольной улыбкой. Грезы схлынули, и пристава вдруг обуял страх. А что и Шлиммюллер пожелает проверить, как выполняются его указания. И уже подослал человека для слежки за самим приставом. Вон ведь приехал какой-то, как бы шеву фамилия, какая-то вкусная пельмень, что ли, или блин. Хрюков вскочил с табурета и забегал по комнате, спотыкаясь о разбросанные на полу бутылки из-под сидра. Ему уже начинало казаться, что люди Мюллера сидят на окрестных деревьях и следят за выполнением приказа. А я, благонадёжен, в ужасе спросил себя хрюков и оцепенел. Потом, плотно затворив ставни, заперев дверь и люк в подвал, он снова нацепил саблю, сел на кровать, охватил голову руками и задумался.